Глава двадцать седьмая. Лера. Я смотрю на кольцо с бриллиантом. Не вычурное, не броское, но безусловно стоящее целое состояние. И не верю. Не верю в то, что происходит здесь и сейчас. Отрываю взгляд от бархатной коробочки и смотрю на Влада. Мы с ним на острове. Здесь очень быстро темнеет, и на пляже никого нет. Только мы и шум океана, бескрайний горизонт и столик, где горит под продолговатой хрустальной колбочкой с... Бля! Где горит под продолговатой хрустальной колбочкой с отверстиями свет. Весь периметр слабо освещен горящими фонариками, а песок приятно обволакивает ступни. Но эта сказка идет фоном. Главное — это мужчина, который сидит напротив меня. Он не отрывает от меня гореющих глаз, в которых будто пламя отображается. Скажи, Лера, ты станешь моей женой? Волод задает вопрос, вызывая добрую ухмылку на моем лице, и я фыркаю, вспоминая наш полет на частном джете президента. Алешка был счастлив. Они с Золотовым нашли сразу же общий язык и оказались на одной волне. Влад не стал сразу же говорить сыну, кто он ему, начал сближаться осторожно, и когда предложил сынишке путешествие на самолете, тот был счастлив и прыгал до небес. Золотов нашел ключ к сердцу нашего сына, и теперь он подбирает ключики ко мне. Сегодня весь день отец и сын плескались в море, а я смотрела на них и не могла сдержать улыбки. Разве я могла мечтать, что однажды Влад вновь вернется в нашу жизнь? и будет возвращать моей любовь и доверие. И путь к сердцу любой матери находится через ее ребенка. И когда я смотрю на этих двоих, на то, как Влад весело подбрасывает сына в воде, как учит его плавать, я не могу сдержать слез и улыбки. Мама, Влад сказал, что мы будем сегодня лыбачить, как настоящие музыки. Радостный голос сына заставляет меня улыбнуться, и я ложусь на шезлонг. и наблюдаю за двумя копиями друг друга. Я уже вижу, что сынишка действительно копия своего отца. И вот сейчас вечером на пляже, когда сынишка спит без задних ног, я смотрю в глаза Владу, а сама вспоминаю, как Алёшка перед тем, как уплыть в сон, взял меня за руку и тихонечко произнёс: "Мама, я хочу, чтобы Влад был моим папой". Услышав эти слова сына, Я просто зарыдала беззвучно. На слезы градом полились из моих глаз, и я смотрела на заснувшего сынишку, гладила его темные волосы и говорила тихонечко: "Он и есть твой отец, Лёшка мой, Влад Золотов, твой отец". А когда я уложила сына, то вышла в холл и на столе увидела белоснежную розу и конверт с моим именем. Было так странно. Но сердце пропустило удар, когда я взяла розу в руки и вдохнула ее оглушительный аромат. Открыв конверт, я достала коротенькое послание, написанное размашистым подчерком золотого. Жду тебя на пляже, любимая. Я и вышла из особняка, похожего на огромное бунгало, как была в белоснежном сарафане, с распущенными волосами, без косметики и бассаи. Мне как-то в голову не пришло привести себя в порядок, бежать и прихарашиваться. Меня словно влекло на пляж к Владу. И первое, что я увидела, это его силуэт. Мужчина в белоснежной сорочке и закатанных по щиколотку брюках. Он стоял у кромки моря, и ветер играл его сорочкой, заставляя ее то обхватить безукоризненное жилистое тело мужчины, то отпрянуть. Я рассматривала Влада в свете фонариков, и сердце сладко билось в груди. Он будто почуял меня и обернулся резко, а я замерла, не дойдя до президента всего нескольких шагов. Влад окинул меня цепким голодным взглядом, и до меня дошло, что я без лифчика, простая, немного растрепанная, но тот взгляд, которым он меня наградил, он заставил что-то сладко зазвенеть в моем теле. предвкушающее. Мы замерли друг напротив друга, и ветер играл с моими волосами, бросал мне их в лицо. И Влад наконец сделал медленный шаг ко мне, протянул руку, и я вложила свои пальцы в его. Он притянул меня к себе и тихо прошептал: "Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал". Сомнительный комплимент. ответила улыбнувшись. Ты самая красивая, самая желанная и охренительная. Так лучше. Выдыхает, также улыбаясь, и притягивает меня к себе, прижимает сильно, оставляя руку на моей талии. Лучше. Вновь мой ответ, и Влад целует меня. Кажется, что прямо сейчас опрокинет на песок и вновь займется со мной любовью. но он отпускает мои губы и заглядывает мне в глаза. Ты сегодня весь день почти ничего не ела. Здесь жарко, не хочется. Оправдываюсь от чего-то как школьница. Проводит пальцем по моей щеке. Пойдем поужинаем, радость моя. Тебе понадобятся силы. Много сил. Говорит томно, с подтекстом. явно давая понять, на что именно я буду тратить энергию, и я улыбаюсь, как кошка. Влад — темпераментный мужчина, и секс с ним — это ураган, к которому нужно привыкнуть. И вот теперь я смотрю на кольцо и вновь поднимаю взгляд на Золотова. Сердце щемит от такой романтики, которую он мне сейчас дарит, и всё же я не могу не выдохнуть с иронией. Ведь у меня нет шанса на отказ — Как ты сказал, Влад. К чему вопросы? Прищуривается и вдруг отвечает искренне. Я хочу увидеть твою улыбку, хочу запомнить эту секунду, чтобы потом, когда наш сын вырастет и полюбит, когда спросит отцовского совета, я рассказал ему, как сделал предложение его матери. Эти слова, они несут в себе какой-то глубокий сакральный смысл, и я смотрю на Влада. Только вот не могу не уколоть. А про контракт Лёшки тоже расскажешь? Калю иголочкой, но беззлобно. Просто интересно вот так вот под звездами разговаривать с сексуальным горячим мужчиной, который хочет тебя, который любит тебя. Пусть Влад противоречивый и его чувства спрятаны под толщей льда из самоконтроля, но все же я вижу, что они у него есть. Расскажу. Отвечает четко. И если бы не этот контракт, не было бы в моей жизни тебя, Лера. Согласись, как говорится, пути господни. Киваю. Мы бы с Владом не могли встретиться, пути дороги не пересеклись бы. Но все случилось так, как случилось. Но «Ну、так что, любимая? Говорит, улыбнувшись и забирает из коробочки кольцо. Смотрит в мои глаза и начинает надевать бриллиант мне на палец. Каким будет твой положительный ответ, моя Лера? Хохотать начинаю и отвечаю, счастливо улыбнувшись: "Да, Влад, конечно, да. Президент мне шанса на отказ не даст."